17. Матерь Агни-йоги Цветы можно растить, заботливо, внимательно и любовно ухаживая за ними. Также можно растить и любовь к великому сердцу. Цветы требуют каждодневного ухода и поливки. Также и чувство любви к Учителю Света. Только вместо воды нужны огни сердца, а вместо поливки думы и мысли о нем. все нам отдавшим. Если любим кого из людей, много мыслей и чувств отдаем нами, любимым, и естественно и просто отводим им место в сердце и в мыслях, без всяких вымученных усилий. Это в жизни обычный. Но необычен путь к свету и необычна любовь к великому сердцу, ибо превысить должна чувство земные. Во имя этой любви те, кто так любили, шли на костры. шли на мучение, на подвиги шли, всю жизнь, все мысли, все устремления, желания и чувства отдавая владыке. Разве кто заставлял это делать? Разве кто-то подавлял их свободную волю? Нет, мощное пламя любви, горевшее в огненном сердце, придавшимся свету на подвиг, вело к достижениям, недостижимым иными путями. Вот почему завет о любви является наивысшим. Вот почему он дается как кратчайший путь достижения, вот почему любовью можно преодолевать невозможное. Сознательное воспитание этого чувства приведет к желанным вратам раньше всех прочих усилий. Ведь в любви заключается и преданность, и устремление, и самоотверженность, и ярое горение сердца вот почему дан указ. Идите любовью, ибо ею достигается все.